Вторая переправа Цезаря через Рейн. Сравнительная характеристика гальских и германских нравов. Девятая. Прибыв из страны Минапи в страну Триверов, Цезарь решил по двум причинам переправиться через Рейн. Во-первых, оттуда были посланы Триверам вспомогательные войска против него. Во-вторых, он не желал, чтобы там нашел себе убежище Амбиорик. Сообразно с этим он приказал навести мост, несколько выше места своей первой переправы. Так как система сооружения была солдатам знакома и испытана на деле, то эта работа была выполнена при большом усердии солдат в несколько дней. Оставив в стране Триверов у моста надежное прикрытие для предупреждения их внезапного возмущения, он перевел остальные силы и конницу на другой берег. Убии, которые еще раньше дали заложников и покорились, прислали к нему с целью оправдания послов и доказывали, что их община не посылала помощи Треверам и осталась непоколебимо верной. Они убедительно просили пощадить их и из ненависти ко всем германцам вообще не наказывать невиновных вместо виновных. Если Цезарь желает от них еще большего числа заложников, то они готовы их дать. При разборе дела Цезарь нашел, что вспомогательные войска были посланы свебами, поэтому он принял оправдание убиев и стал производить разведку о доступах и дорогах в стране свебов. Десятое. Тем временем, через несколько дней он получил от убиев известие, что свебы стягивают все свои боевые силы в одно место и требуют от подчиненных им племен присылки пеших и конных подкреплений. Тогда он принял меры к обеспечению себя провиантом и выбрал удобную позицию для лагеря. Убием он дал приказ перевести весь свой скот и движимое имущество из деревень в города, в надежде, что недостаток продовольствия заставит тех грубых варваров принять сражение в невыгодной обстановке. Тем же Убием он поручил почаще посылать к свебам разведчиков и узнавать, что там делается. Они исполнили его приказание и через несколько дней сообщили, что свебы, по получении точных сведений о римской армии, со всеми своими союзными войсками, которые они успели набрать, отступили к самым отдаленным границам своей страны. Там есть огромный лес по имени Бакенский. Он идет далеко вглубь страны и служит естественной стеной для хирургсков и свебов, против их нападений и разбойничьих набегов друг на друга. При входе в этот лес, свебы и решили выждать приближение римлян. 11. В этой связи нам представляется не лишним поговорить о нравах Галлии и Германии, и об отличии этих народов друг от друга. В Галлии не только во всех общинах, и во всех округах, и других подразделениях страны Но чуть ли не в каждом доме существуют партии. Во главе этих партий стоят лица, имеющие в общественном мнении наибольший вес. На их суд и усмотрение передаются все важнейшие дела. Этот порядок установился, по-видимому, очень давно. С тем, чтобы людям простым была обеспечена помощь против сильных. Ибо ни один глава партии не позволяет притеснять и обижать своих привяженцев. В противном случае он теряет у своих сторонников всякое влияние. В общем итоге это явление наблюдается во всей Галлии, ибо во всех общинах существуют две партии. Двенадцатое. Ко времени прибытия Цезаря в Галлию во главе одной партии стояли Эдуи, а во главе другой Секваны. Последние сами по себе были сравнительно слабые так как идуи были издавна самым влиятельным народом, и от них зависело много племен. Поэтому сикваны вступили в союз с германцами и привлекли их на свою сторону большими материальными жертвами и обещаниями. Но после нескольких удачных сражений и уничтожения всей знати идуев, они получили такой перевес, что перетянули на свою сторону от Эдуев значительную часть зависимых племен. Взяли у них в заложники детей и князей, заставили дать от лица общины клятву не предпринимать ничего против секванов, а также насильственно завладели частью их пограничной земли, и таким образом приобрели себе головенство над всей Галлией. Это крайне тяжелое положение заставило Девятиака отправиться в Рим и просить помощи у нашего сената. С приходом Цезаря все изменилось. Были возвращены идуем заложники, отданы назад зависимые племена. При содействии Цезаря были завязаны связи с другими племенами, так как племена, примкнувшие к идуям, находили, что эти новые условия для них выгоднее и власть справедливее, но и во всех других отношениях влияние и авторитет идуев возросли, и таким образом Сикваны должны были выпустить из рук свое главенство. Их место заняли Рэмы, и как только обнаружилось, что они пользуются одинаковым с расположением Цезаря, их клиентами стали объявлять себя те племена, которые из-за старой неприязни никоим образом не могли вступить в союз с Эдуеми. Рэмы опекали их с большой заботливостью и этим укрепляли свое новое, внезапно приобретенное влияние. Вообще, к этому времени дело обстояло так, что наиболее влиятельными считались Эдуи а второе место, по своему значению, занимали рэмы. Тринадцатое. Во всей Галлии существуют вообще только два класса людей, которые пользуются известным значением и почетом, ибо простой народ там держит на положении рабов. Сам по себе он ни на что не решается и не допускается ни на какое собрание. Большинство, страдая от долгов, больших налогов и обид со стороны сильных, добровольно отдается в рабство знатным, которые имеют над ними все права Господ над рабами. Но вышеупомянутые два класса это друиды и всадники. Друиды принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за правильностью общественных жертвоприношений и столковывают все вопросы, относящиеся к религии. К ним же поступает много молодежи для обучения наукам и вообще не пользуются угалов большим почетом. А именно, они ставят приговоры почти по всем спорным делам, общественным и частным. Совершено ли преступление или убийство, идет ли тяжба о наследстве или о границах, решают те же друиды. Они же назначают награды и наказания. И если кто, будет ли это частный человек или же целый народ, не подчинится их определению, то они отлучают виновного от жертвоприношений. Это у них самое тяжкое наказание. Кто таким образом отлучен, тот считается безбожником и преступником. Все его сторонятся, избегают встреч и разговоров с ним, чтобы не нажить беды точно от заразного. Как бы он того ни домогался, для него не производится суд, нет у него и права на какую бы то ни было должность. Во главе всех друидов стоит один который пользуется среди них величайшим авторитетом. По его смерти ему наследует самый достойный, а если таковых несколько, то друиды решают дело голосованием. А иногда спор о первенстве разрешается даже оружием. В определенное время года а друиды собираются на заседание в освященное место, в стране Карнотов, которое считается центром всей Галлии. Сюда, отовсюду сходятся все тяжущиеся, и подчиняются их определениям и приговорам. Их наука, как думают, возникла в Британии, и оттуда перенесена в Галлию, и до сих пор, чтобы основательнее с ней познакомиться, отправляются туда для ее изучения. 14. Друиды обыкновенно не принимают участия в войне и не платят подойти наравне с другими. Они вообще свободны от военной службы и от всех других повинностей. Вследствие таких преимуществ многие отчасти сами поступают к ним в науку, отчасти их посылают родители и родственники. Там, говорят, они учат наизусть множество стихов, и поэтому некоторые остаются в школе друидов до 20 лет. Они считают даже грехом записывать эти стихи. Между тем, как почти во всех других случаях, именно в общественных и частных записях, Они пользуются греческим алфавитом. Мне кажется, такой порядок у них заведен по двум причинам. Друиды не желают, чтобы их учение делалось общедоступным, и чтобы их воспитанники, слишком полагаясь на запись, обращали меньше внимания на укрепление памяти. Да и действительно, со многими людьми бывает, что они, находя себе опору в записи, с меньшей старательностью учат наизусть и запоминают прочитанное. Больше всего стараются друиды укрепить убеждения в бессмертии души. Душа, по их учению, переходит по смерти одного тела в другое. Они думают, что эта вера устраняет страх смерти и тем возбуждает храбрость. Кроме того, они много говорят своим молодым ученикам о светилах и их движении, о величине мира и земли, о природе и о могуществе и власти бессмертных богов. 15. Другой класс – это всадники. Они все выступают в поход, когда это необходимо и когда наступает война. А до прихода Цезаря им приходилось почти ежегодно вести или наступательные, или оборонительные войны. При этом, чем кто знатнее и богаче, тем больше он держит при себе слуг и клиентов. В этом одном они видят свое влияние и могущество. 16. -е. Все галлы чрезвычайно набожны, поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и в других опасностях, приносят или дают обед принести человеческие жертвы, этим у них заведуют друиды. И именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принести в жертву за человеческую жизнь, также человеческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучелы, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми. Они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени. Но по их мнению, и еще угоднее бессмертным богам, принесение в жертву попавшихся в воровстве, грабеже или другом тяжком преступлении. А когда таких людей не хватает, тогда они прибегают к принесению в жертву даже невиновных. 17. Из богов они больше всего почитают Меркурия. Он имеет больше, чем все другие боги изображений, и его считают изобретателем всех искусств. Он же признается указателем дорог и проводником в путешествиях, а думают также, что он очень содействует наживе денег и торговым делам. Вслед за ним они почитают Аполлона, Марса, Юпитера и Минерву. Об этих божествах они имеют приблизительно такие же представления, как остальные народы. Аполлон прогоняет болезни, а Минерва учит начаткам ремесел и искусств. Юпитер имеет верховную власть над небожителями, Марс руководит войной. Перед решительным сражением они обыкновенно посвящают ему будущую военную добычу, а после победы приносят в жертву все захваченное живым. Остальную же добычу сносят в одно место. Во многих общинах можно видеть целые кучи подобных предметов в освященных местах. И очень редко случается, чтобы кто-либо из неуважения к этому религиозному обычаю осмелился скрыть у себя что-нибудь из добычи, или унести из кучи. За это определена очень мучительная казнь. Восемнадцатое. Галлы все считают себя потомками отца Дита, и говорят, что таково учение друидов. По этой причине они исчисляют и определяют время не по дням, а по ночам. День рождения, начало месяца и года они исчисляют так, что сперва идет ночь, а за ней день. А в остальных своих обычаях они отличаются от прочих народов главным образом тем, что позволяют своим детям подходить к себе при народе не раньше достижения ими совершеннолетия и воинского возраста, и считают неприличным, чтобы сын в детском возрасте появлялся на публике при отце. 19. К деньгам, которые муж получает в приданое за женой Он прибавляет такую же сумму и своего имущества на основании произведенной оценки. Этому соединенному капиталу ведется общий счет, и доходы с него откладываются. Кто из супругов переживет другого, к тому переходят обе половины капитала вместе с наросшими за все время процентами. Мужья имеют над женами, как и над детьми, право жизни и смерти. И когда умирает знатный человек, глава семейства, то собираются его родственники и в случае, если его смерть возбуждает какие-либо подозрения, пытают жен, как рабов, и увлеченных казнят после всевозможных пыток, между прочим, сожжением. Похороны у Галов сравнительно с их образом жизни великолепны и связаны с большими расходами. Все, что, по их мнению, было мило покойнику при жизни, они бросают в огонь, а даже и животных. И еще незадолго до нашего времени по соблюдению всех похоронных обрядов сжигались вместе с покойником его рабы и клиенты, если он их действительно любил. 20. В общинах наиболее благоустроенных существует строгий закон, чтобы всякий, кто узнает от соседей, будет ли это просто болтовня или определенная молва, нечто, касающееся общественных интересов общин, доносил властям и не сообщал никому другому, так как опыт показывал, что ложные слухи часто пугают людей безрассудных и неопытных, толкают их на необдуманные действия и заставляют принимать ответственные решения по важнейшим делам. Власти, что найдут нужным скрыть, скрывают, а то, что найдут полезным, объявляют народу. Но вообще о государственных делах позволяется говорить только в народном собрании. 21. Нравы германцев во многом отличаются от гальских нравов. У них нет друидов для заведования богослужением, и они мало придают значения жертвоприношениям. Они веруют только в таких богов, которых они видят и которые им явно помогают. Именно в солнце, вулкана и луну, об остальных богах они не знают и по слуху. Вся жизнь их проходит в охоте и в военных занятиях. Они с детства приучаются к труду и к суровой жизни. Чем дольше молодые люди сохраняют целомудрие, тем больше им славы у своих. По их мнению, это увеличивает рост и укрепляет мускульную силу. Знать до двадцатилетнего возраста, что такое женщина, они считают величайшим позором. Однако это и не скрывается так как оба пола вместе купаются в реках и одеваются в шкуры или небольшие меха, которые оставляют значительную часть тела голой. 22. Земледелием они занимаются мало. Их пища состоит главным образом из молока, сыра и мяса. Ни у кого из них нет определенных земельных участков и вообще земельной собственности, но власти и князья каждый год а наделяют землей, насколько и где найдут нужным, роды и объединившиеся союзы родственников, а через год заставляют их переходить на другое место. Этот порядок они объясняют разными соображениями. Именно чтобы в увлечении оседлой жизни люди не применяли интереса к войне на занятия земледелием, чтобы они не стремились к приобретению обширных имений, и люди сильные не выгоняли бы слабых из их владений чтобы люди не слишком основательно строились из боязни холодов и жары, чтобы не нарождалась у них жадность к деньгам, благодаря которой возникают партии и раздоры. Наконец, это лучшее средство управлять народом путем укрепления в нем довольства, раз каждый видит, что в имущественном отношении он не уступает людям самым сильным. Двадцать Чем более опустошает известная община соседние земли и чем обширнее пустыни и ее окружающие, тем больше для нее славы. Истинная доблесть в глазах германцев том и состоит, чтобы соседи, изгнанные из своих земель, уходили дальше и чтобы никто не осмеливался селиться поблизости от них. Вместе с тем они полагают, что они будут находиться в большей безопасности, если будут устранять повод для страха перед неожиданными набегами. Когда община ведет оборонительную или наступательную войну, она выбирает для руководства ее особую власть с правом жизни и смерти. В мирное же время у них нет общей для всего племени власти, но старейшины областей и пагов творят суд среди своих и улаживают их споры. Разбои вне пределов собственной страны у них не считаются позорными, и они даже хвалят их как лучшее средство для упражнения молодежи и для устранения празности, и когда какой-нибудь князь предлагает себя в народном собрании вожди подобного набега и вызывает желающих за ним последовать, тогда поднимаются все, кто сочувствует предприятию и личности вождя, и при одобрениях народной массы обещают, Свою помощь. Но те из них, кто на самом деле не пойдет, считаются дезертирами и изменниками, и после этого им ни в чем не верят. Оскорбить гости германцы считают грехом, и кто бы и по какому бы делу к ним не пришел, ограждают его от обид, признают его неприкосновенным. Для него открыты все дома, и с ним все делятся пищей. Двадцать Было некогда время, когда галлы превосходили храбростью германцев. Сами шли на них войной, и вследствие избытка населения при недостатке земли высылали свои колонии за Рейн. Таким образом, самые плодородные местности в Германии около Геркинского леса, как я нахожу, он известен по слухам Эратосфену и некоторым другим греческим ученым под именем Аркинского. захватили волки Тектосаги, и там поселились. Народ этот до сих пор там живет и пользуется большой славой за свою справедливость и военную доблесть. Но теперь германцы продолжают пребывать в той же нужде и бедности и по-прежнему терпеливо выносят их. У них осталась такая же пища, как прежде, и такая же одежда. Что же касается Галов, то близость римских провинций и знакомство с заморскими товарами способствует развитию у них благосостояния и новых потребностей. Благодаря этому они мало-помалу привыкли к тому, чтобы их побеждали, и после многих поражений даже и сами не пытаются равняться в храбрости с германцами. 25. Упомянутый Геркинский лес тянется в ширину на 9 дней пути для хорошего пешехода. Иначе определить его размеры невозможно так как германцы не знают мер протяжения. Лес этот начинается на границе Гелеветов, Неметов и Рауриков и тянется параллельно с рекой Данувием до страны Даков и Анартов. Отсюда он забирает влево в сторону от реки и при своем огромном протяжении проходит через земли многих народов. Примечание. Даки – группа фракийских племен. Анарты – дакийское племя. Дакия соответствовала нынешним Семиградью, Молдавии и Валахии. Конец примечания. В этой части Германии нет человека, который мог бы сказать, что доходил до конца этого леса. Хотя бы он пробыл 60 дней в пути, или даже слыхал бы, где этот конец находится. Как известно, в нем водится много пород животных, невиданных в других местах.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 оправляют по краям серебром и употребляют вместо кубков на торжественных пирах. 29. Когда Цезарь узнал от разведчиков, убив, что свебы удалились в свои леса, он решил не двигаться дальше из боязни недостатка провианты, так как германцы, на что мы указывали выше, очень мало занимаются земледелием. А но чтобы вообще оставить варваров в страхе перед своим возвращением, и задержать подход к ним подкреплений, он после обратной переправы своего войска через Рейн приказал разобрать на 200 футов в длину конец моста у берега Убиев и на краю моста поставил четырехэтажную башню. Для охраны моста он заложил сильное предмостное укрепление, для прикрытия которого оставил 12 когорт под командой молодого Валькация Тулла. Так как уже начал поспевать хлеб, то сам Цезарь выступил в поход против Амбиорига через Ардуэнский лес, самый большой во всей Галлии, который идет на протяжении слишком 500 миль от берегов Рейна и границы Тривера вплоть до страны Нервиев. Сюда же он послал вперед со всей конницей Минуция Басила в расчете, что быстрота движения или же удобный случай помогут ему достигнуть некоторого успеха. При этом он посоветовал Басилу не позволять разводить в лагере огни, чтобы они еще издали не были сигналом его приближения, а сам обещал ему без промедления идти за ним следом.